девяносто 496. Хорошо крепко подумать о том, что надо взять в путь дальний. Чтобы сделать все Богом, то есть планетным духом, путь нужно дальний пройти. Но знать уже можно теперь, что следует брать и что совершенно не нужно. Нужен ли страх, раздражение, обиды, суетливость нужна ли? и лень, угодливость, и льстивость, безволие, болтливость и все то, что еще не изжито и что будет ненужным в далеком пути. Все то, что не соответствует ведущему идеалу, отсекается твердой рукой. Когда идеал отлит в четкую форму, все несозвучное с ним убирается по необходимости. Увлекательно созидать этот образ ведущий в созвучии с индивидуальностью своей. брать лучшее все отовсюду, как строитель берет лучший материал, но создавать и творить силу и огней индивидуальных. Свой челн, но не чужой, своя воля, но не чужая, свое выражение бессмертной индивидуальности своей, но не выражение чужой, Яркость индивидуальности ценит ученики, но не наслоение чужие, не имеющие корни в духе. Вот почему так легко отпадают от сознания все кажущиеся достижения духа, если они не свои, но заимствованы от кого-то. Многие зажигаются чужим энтузиазмом. и Кажется им, что идут, что чего-то достигли, но стоит оставить одних хотя бы на время. Цветы опадают, и печальная картина павлина без перьев. Указую плавание лишь в собственном челноке.